Глава 16 Отголоски старого колдовства. Упыри лезли на поляну, бросаясь прямо в защитные костры. Визжали, корчились, сгорали заживо, заполняя все вокруг смрадным черным дымом, но продолжали кидаться к чародеям. Элар схватил Купаву под локти и бегом оттащил в шатёр, самый большой, что был посередине стоянки. Сюда у Пыри доберутся в последнюю очередь Сперва им придется продраться через костры и чародеев, выстроившихся в кольцо. «Обещай, что даже за полок не выглянешь», — сказал он, сжав лицо купавы в ладонях. Она кинула быстрый взгляд за его плечо, где сквозь приоткрытый полок виднелись костры, и снова посмотрела на Элара с упрямством, которое совсем ему не нравилось. «Прошу тебя, сиди тихо!» Она кивнула, поджав губы. Только сейчас он заметил, какая купава уставшая и бледная. Она никогда не жаловалась вслух и не говорила, как боится или переживает. Но теперь он ясно увидел. Ни один день после того, как они покинули дом, не прошел для нее спокойно. И поцеловал ее в лоб, прижал к себе на минуту, не дольше, схватил из чародейских запасов короткий меч и выбежал обратно. Под дым, вопли пламя и смрад. Если он еще способен убивать упырей, то он будет делать это до тех пор, пока все эти твари не сдохнут ради покоя его жены, ради пропавшей сестры и памяти погибшего брата. Вокруг шатра чародеи замкнули кольцо, запалив огни на оружие. Упыри с воплями носились по лагерю. Когда одних поражало пламя, сквозь бреши в кострах прорывались другие — Чародеи заметно выдыхались, и костры у многих уже не получались высокими и жаркими. Элар зарычал и направил все усилия, чтобы разбередить искру, но не полыхнуть без цели, а разжечь клинок. Чародеи складывали пальцы в щепоть и трогали сперва лоб, потом грудь, а затем оружие. Эйлар попробовал так же. В первый раз просто метнулась красная молния и погасла, ударив в землю. Вокруг него все визжало, кричало, взрывалось и падало. Упыри набрасывались на чародеев, метясь в шеи и лица. Чародеи рубили палашами, метали живое пламя и горящие ножи со стрелами. Со второй попытки ему удалось зажечь меч. Лезвие полыхнуло белым, осветив землю вокруг, а потом загорелось ровным красным светом. Рядом с Саларом закричал и упал чародей. Когтистая лапа упыря схватила его за щиколотку, высунувшись прямо из-под земли. Илар рубанул по лапе, и кисть с когтями покатилась, чернее и сморщиваясь на глазах. На Илара тоже набросились, сбили с ног. Он упал, ударившись спиной, и махнул мечом по плечу упыря. Нежак завизжал, Илар перекатился под ним и вспорол ему брюхо. На руки брызнула черная жижа. Не будь у Элара разбужены искры, кожа покрылась бы болезненными волдырями. Боярышник бился сразу с целой стаей, окружившей его, и неплохо справлялся. Пламя взвивалось, кружило вихрем, и упыри с воплями сгорали в нем. Элар поднялся, ударил мечом бежавшего навстречу упыря, затем еще одного и еще. Он махал, рубил, сёк, падал, перекатывался по земле скакивал на ноги, чтобы снова биться. В ушах все сливалось в единый монотонный шум. Рокот пламени, треск искр, звук раздираемой плоти и ломающихся костей, крики чародеев, вопли упырей, предсмертные хрипы и тех, и других. От дыма щипало в глазах и в носу. Огонь вспыхивал повсюду. Мельтешили тела. И непонятно было, в какой стране лес, в какой городская стена, и где защитные костры вокруг стоянки, а где полыхает от того, что искра ударила в землю. Кровь неслась по венам, стучала в висках, в груди клокотала, и с рук Элара нет-нет досрывались непрошенные сполохи. Он боялся, что попадет в чародеев, не знал, какой вред способен причинить им этот огонь, и не собирался проверять. Зато меч пылал ровно и яростно и упыри от его ударов съеживались черными комьями, едва успев взвизгнуть и обдать лезвие своей кровью. Те чародеи, которые днем ускакали охотиться, так и не вернулись. Элар понимал, упырей больше в сотни раз, и двум отрядам тяжело им противостоять. От зажженных стрел костры теперь пылали и вокруг стоянки, на полях и болотах. «Еще немного, и дойдет до городской стены». Дым все гуще затягивал озерские предместья, все краснее и ярче светилось вокруг, и дышать становилось труднее и труднее. Илар потерял счет времени. Наверняка они бились уже не один час, но легче не становилось. Упыри все бежали и бежали откуда-то. По меньшей мере шестеро чародеев лежали на земле убитые. Сил у многих почти не оставалось. «Сжечь бы все!» Взревел бражник, отбиваясь сразу от нескольких тварей. «Боярышник, давай! Зови Иволгу!» «Нас троих не хватит!» Откликнулся он откуда-то через дымную завесу. «Если жечь, то всем! Нужны еще отрядные главы! и ратные. Они перекрикивались сквозь вопли и шум в перерывах между ударами. Полыхнуло, потом снова и снова... Вдалеке, под городскими воротами, громко завизжали надюжину голосов. Элар кашлял, горло саднило от дыма, одежда вся покрылась чёрными брызгами. Волосы слиплись и падали на глаза, по лбу градом катился пот. Мышцы на руках сводило от бесконечных замахов и ударов, ребра ныли от падений, где-то на плечах пекло от упыриных когтей. Спустя время нежаков наконец-то поубавилось. Новые стаи перестали ломиться через костры, но все равно их еще немало носилось по лагерю. Элар едва держался на ногах. С горящего лезвия стекала вязкая черная жижа. Легкие горели. «Узнать бы, как там сейчас Купава!» Он обернулся на шатер. «Вроде бы цел невредим». Сбоку на Элара кинулся упырь метя с желтыми зубами, в лицо. Элар замахнулся, ударил мечом ему по плечу, но упырь только развизжался до рези в ушах. Краем глаза Элар видел, как прямо сквозь стену костров на поляну ворвался всадник, подняв ворох искор. На ходу метнул в упыря огненный хлыст, раскроив нежака пополам вдоль хребта. Тот почернел и обмяк поверх Элара. Прокатил несколько пылающих шаров, которые поразили еще троих упырей те резко смолкли осыпавшись на землю грудами черной съежившейся плоти всадник спрыгнул с коня и остановился тяжело дыша, а на ладонях у него еще пылали сгустки пламени мерцающие неровно от алого до белого Элар перекатился на бок и поднялся на ноги стало гораздо тише, чем было раньше. Последнего упыря убил бражник ударом топора, и на поляне остались только чародеи. Некоторые переглядывались. Кто-то смотрел на пришлого чужака откровенно враждебно. «Нежак!» — крикнул Хмель. «Он же умер! Покажи свою кровь!» Незнакомец молча вынул нож и полоснул себя по предплечью. Элар заметил какую-то черную метку у него на руке выше которой полилась кровь, красная, как у всех живых людей. «Довольная!» — хрипло выкрикнул он. «Боярышник же говорил, что убил тебя!» — усомнился хмель, глядя на новоприбывшего чародея с недоверием. «И матушка тебя оплакала!» Чародей неверяще сдвинул брови, сжал кулаки и, оскалившись, подался вперед. Длинные черные волосы упали ему на лицо и он отбросил их за плечи резким движением руки. «Что он говорил? Он сказал матушке, что убил меня?» Эйлар повернулся, чтобы видеть и боярышника. Тот невозмутимо стоял около двух мертвых упырей, скрестив руки на груди. «Сказал, потому что лучше прослыть мертвецом, чем предателем». Черноволосый чародей с рыком кинулся к боярышнику. Эйлар едва успел встать между ними. Схватил чужака за жилистые плечи, удерживая на месте. Чародей был чуть ниже Лара и стройнее. Нарвался так неистово, что чуть не повалил на землю. «Тише ты! А ну, успокойся!» Илара обхватил его поперек тела, испачкав рубаху в чужой крови, текущей из порезанного предплечья. «Уйди с дороги, пока я тебя не...» Вывернувшись, чародей бросился под ноги Лара и они оба упали на истоптанную землю, покрытую сажей и кровью. «Да уймись ты уже!» Элар схватил чародея за плечи и с силой ударил о землю. Тот кашлянул, сбив дыхание, дикий взгляд немного прояснился. Выскользнув из схватки Элара, он вскочил на ноги, снова откинул с лица длинные волосы и стиснул кулаки, готовый кинуться на боярышника который со скучающим видом развернулся и пошел к шатру. Элар тоже поднялся, но с трудом, чуть не поскользнувшись. «Да откуда же ты такой бешеный взялся?» — проворчал. «Откуда надо?» Чародей сплюнул на землю и оттер пальцем кровь с разбитой губы. Видимо, где-то Элар переусердствовал. Бросив очередной испепеляющий взгляд в сторону боярышника, чародей рыкнул и похромал к краю стоянки. Никто его не поприветствовал и не поблагодарил за помощь, но гнать не стали. Посмотрели с недоумением и презрением и разбрелись. Кто убирать тела упырей, кто тушить лишние костры и разжигать новые для сожжения погибших и для приготовления пищи. Элар же побежал к шатру. Ворвавшись внутрь, он увидел, как Купава сидит среди растерянных спальных мест. Ладони прижаты к ушам глаза зажмуренные. Он упал перед ней на колени и обхватил обеими руками, прижимая к груди. Все закончилось! Я здесь! Не переживай!» Купава, дрожжа, припала щекой к его грязной рубахе. Он целовал ее в макушку, в висок, в холодную щеку, и чувствовал, как усталость отступает, а сердце уже колотится не так быстро и тяжело. С Купавой все в порядке. Упыри не добрались до шатров, пламя не сожгло ее убежище. А значит, все было не напрасно. «Ты весь в крови!» — всхлипнула Купава. «Я чуть с ума не сошла. Боялась за тебя». Эллар хотел бы утешить ее, сказать, что она зря волновалась и с ним не могло случиться ничего плохого, но промолчал. Он не стал бы врать, да и она не глупая. Она видела, как упыри убивали опытных чародеев, как рвали плоть и локали кровь из ран. Видела, как пробирались прямо через костры, и даже страх смерти их не останавливал. Эллар тоже запросто мог оказаться в числе погибших. Но все уже закончилось. Посидишь тут или выйдешь. Купава вытерла нос и посмотрела ему в лицо. Убрала с лба грязные пряди волос провела кончиками пальцев по подбородку с редкой светлой щетиной. «Я не хочу сидеть одна. Пойдем. Может, там надо чем-то помочь. Поесть готовлю». Не глядя в сторону убитых чародеев, Купава прошла к костру, где уже ставили котлы. Элара тащил несколько обуглившихся упыриных тел за пределы стоянки и устало сел на еловое бревно. Он видел, как новоприбывший черноволосый чародей Возился ото всех в стороне, в самом дальнем конце стоянки, изредка оглядываясь в сторону городских стен. Сев прямо на землю, чародея устроил перед собой маленький костерок, снял с коня мешок и бурдюк с водой. Умылся, встряхнул головой по собачьи и стал сосредоточенным мыть руки, палец за пальцем, будто это было самым важным занятием в его жизни. Поколебавшись, Илар подошел к нему и присел рядом, но не слишком близко. «Извини, если помял», — буркнул он, указав на разбитую губу. Чародей быстро стрельнул по нему недобрым взглядом с белым проблеском и хмыкнул. «Бывало и сильнее. Я тут недавно, да и не в отряде, почему-то захотелось оправдываться за то, что он, деревенский парень со слабой искрой, находится здесь наравне со всеми» а сильный чародей отсиживается в стороне. «Спасибо, что помог». Опустив голову, чародей тщательно отмыл каждый ноготь, плеснул еще на ладони и снова умыл лицо. Отвечать лара он не собирался, да и вообще не выглядел приятным собеседником. Но Элар подумал, если сейчас уйти, он так и будет сидеть тут один, как бродячий пес, и никто не пригласит его к общему костру. Это казалось несправедливым. Скоро приготовился ужин. Чародеи наспех покрошили в котлы то, что было с собой. Элар сходил к кострам и поцеловал Купаву. «Побудь пока здесь, хорошо?» Купава с подозрением покосилась на незнакомого чародея. «Кто этот человек? Я его раньше не видела». Элар взял две миски и наложил в обе еды. Он помог мне отбиться, но ему здесь, кажется, не особо рады. «Хочу его поддержать!» Одна из стоящих рядом чародеек презрительно фыркнула себе под нос. «Осторожнее, пожалуйста!» — попросила Купава. Элар снова поцеловал ее и вернулся с двумя мисками для себя и для чародея. Сунул миску ему в руки, тот удивленно вскинул бровь. «Чего это ты такой добрый?» Элар пожал плечами. «Привык кормить людей». Дома хлеб пек. Чародей вновь мельком обернулся на городские стены, уходящие в туман, рыжий от огненных отблесков. Элару показалось, что озлобленное лицо стало тоскливее. «Я Элар», — представился он и протянул руку. Чародей впервые посмотрел на него в упор, внимательно и открыто. «Смородник». Они пожали руки и принялись за еду. Сначала еле молча, но через несколько минут Смородник, отставив миску в сторону, тихо спросил. «Скажи-ка, Илар, у тебя случайно нет сестры?» Илар насторожился. Под ребрами щекотнуло от странного предчувствия. «Есть», — ответил он осторожно. «Как она выглядит?» Илар задумался. «Ну, как можно описать Мавну?» Девчонка, как девчонка. Э, она небольшого роста. Он растерянно постучал ребром ладони по своему плечу, отмеряя, докуда примерно доставала ему макушка мавная. Медленная, кореглазая. Волосы у нее красивые, длинные и волнистые. Темнее, чем у меня. Девка как девка, что тут скажешь? Смородник фыркнул под нос. Да уж, ты не так рассказывать. «А сам-то откуда про сестру знаешь? Ты ее видел? Отвечай!» Смородник чуть отодвинулся, будто напор Лара был ему неприятен. «Видел. Довез в озерье». Элар вскочил на ноги. «Мавну, ты видел ее? Что ты с ней сделал?» Смородник посмотрел на него снизу вверх, сидя на земле. Он чуть сутулил плечи и выглядел сейчас до да нельзя уставшим, с темными кругами у черных глаз. Но Элар был готов схватить его за рубаху и встряхнуть, чтоб скорее ответил. И ничего не утаил. «Сядь ты! Всё с ней хорошо! Братца вашего нашла, расколдовала!» Сердце Элара ухнуло вниз. Он смотрел во все глаза на этого человека и не понимал, неужели он настолько жесток, чтобы шутить такими вещами с другой стороны откуда он узнал про сестру и про брата разве что выведал у кого то у боярышника да нет они чуть не убили друг друга тогда откуда ты врешь раз врут тогда иди к своим я устал от твоей болтовни смородник снова взял миску и стал доскребать остатки сутулился еще сильнее будто хотел закрыться или слиться с темной землей Элар не понимал, как его разговорить и чего от него ожидать. Недавно он рвался в драку, как дикий пес, а сейчас сидит в одиночестве и ершисто огрызается. Но не бить же его. Элар выдохнул и сел рядом. «Извини, я долго ее ищу, просто не могу поверить!» Он провел ладонью по лицу, силы нажимая на глаза до цветистых разводов под веками. Встряхнул головой. «Фух!» ты правда нашел мавну и неужели раска быть не может да успокойся ты все с ней хорошо жилье есть денег оставил брат был козлом но царь же расколдовала твоя сестра молодец за тебя вот только переживает элар расплылся в глупой улыбке так хотелось чтобы этот чародей говорил правду звучало конечно невероятно Но вдруг мавная раска на самом деле совсем рядом за озерскими стенами. Лучше верить в это, чем искать их на болотном дне и раз за разом каждую ночь представлять мертвыми. Он снова украдкой посмотрел на смородника, хмурого, нелюдимого, похожего скорее на убийцу, чем на того, кто оставил девушке денег. Внезапно от неприятной догадки по спине пробежали мурашки. Ты ее трогал? Кулаки сжали сами собой. От гнева забурлило в крови. «Что ты сделал с моей сестрой, пес? Илар с силой схватил его за плечо и встряхнул. Замахнулся для удара, но смородник ловко вывернулся, толкнул Лара в грудь и рявкнул. «Не смей так о ней говорить!» Тяжело дыша, он едва не кидался на Элара. С пальцев сорвалось несколько искор. «И думать так даже не смей!» Илар вскинул руки. Этот чародей выглядел таким разгневанным, как чистое пламя. Оставалось только ему поверить. — Ладно, ладно, остынь, извини. Смородник устало выдохнул и потер переносицу. — Ну и дурак же ты. — Говорю ведь, все с ней хорошо. Мавно пьет пиво в чумной слободе. Раска играет на дудочке Райхе. У них покой из двух комнат и присмотр колдуньи усмехнулся себе под нос, будто вспомнил что-то теплое. Элар не верил своим ушам. Это звучало, как злая шутка, но в то же время так светло и прекрасно, как его самые смелые мечты. Сколько раз он мечтал о том, чтобы с Мавной все было хорошо, а Раска уже и надеяться перестал, почти смирился с его гибелью, хотя вслух себе не признавался. Долго выдохнув, он снова сел на землю. «Как ты прошел отворот? ворот? Как тебя выпустили привратники и не тронули упыри?» Смородник задумчиво обернулся на озерье, будто только сейчас понял, что для других выйти из города было непростой задачей. С неохотой он снял какой-то сверток с седла, висел рядом с козлиным черепом и осторожно развернул, показывая Иларо, «Что это?» «Угли райхи». Смородник сказал это тихо, будто стыдясь. Элара без того догадался, что тот либо сам из народа Райхи, либо наполовину, и удивился, что он решил использовать искру, а не их кровное колдовство. Но промолчал. «И что ты с ними делаешь?» Элар протянул руку, но Смородник снова завернул угли, давно холодные, в трепицу и спрятал за пазухой. «Ничего, они делают меня невидимым для нежаков». «Только и всего. А как вышел из города?» Он дернул плечом. «Скажем так, угрозы всегда действуют». Глядя в сторону шатров, Элар видел, как у общих костров ходит купава, собирая пустые миски. Она отнесла их к краю стоянки, к мелкому ручью, почти незаметному за заросшими травой берегами. Элар махнул рукой, чтобы она видела, где он. Кивнув, она подобрала юбку на бедрах и подбежала к нему. «Доброй ночи!» — настороженно поздоровалась со смородником. Тот, натянуто улыбнулся уголком рта. «Купава!» — Эллар встал, приобнял ее за плечи и качнул головой в сторону чародея. Тот еще сильнее сутулился, Словно такое пристальное внимание было ему неприятно. «Этот парень знает Мавну. А на озере ты можешь себе представить? И Ираска с ней! У него есть угли, которые сбивают с толку нежаков». Глаза Купавы расширились. Она неверяще посмотрела на Элара, потом на Смородника и снова на Элара. «Ты шутишь? Мавна, Васерье, ты уверен?» Смородник недовольно вздохнул и хмуро зыркнул на них из-под лобья. «Вы в ваших сонных топях все такие упертые. Я, по-вашему, очень похож на шутника?» Он оскалился. Беззлобно, скорее устало и вымучено склонился над своим костерком так низко, что кончики длинных волос едва не касались пламени, и сцепил руки перед собой в замок. «Отвези нас», — попросила Купава. Она присела напротив смородника и протянула руку, будто хотела дружелюбно коснуться его. Но он отодвинулся подальше. «Ты можешь?» Элары сам хотел попросить о том же. Конечно, он не стал бы отпускать Купаву одну с этим чародеем. Да и слишком уж до дрожи во всем теле хотелось собственными глазами убедиться, что он не врет. Обнять Мавну и Раска, узнает ли его братишка, убедиться, что с ними все хорошо. Звучало невероятно, да головокружение невероятно. Элар решил, если чародей обманывает, он его убьет. Красное зарево вокруг города бледнело, рассеивалось в предрассветном сером мареве илар потёр нос. Он так привык к воне, гарри и упыренных тел, что удивился, когда подул свежий ветер. «Позже», — отрезал Смородник. «Вы хотите заявиться к ней в такую рань? Головами подумайте». Он постучал себя по виску, будто Лара Купава без этого уточнения не могли бы понять. Еще почти ночь, они сраска спят. А тут вы. Она знать не знает, где вы. Распереживается, не выспится. Утром отвезу, так и быть. Терпите. Купава радостно заезжала и чуть не кинулась расцеловывать Смородника. Но тот не дался. Элар выдохнул. Если этот чародей соврал, то Горько пожалеет о своей лжи. Если сказал правду, значит, они увидятся с Мавной и Раско, А у Купавы появится возможность оставаться под защитой городских стен. Покровители, пусть будет так. Той ночью Раска скоро успокоился и заснул, а Мавна лежала на краю кровати и безучастно смотрела, как за окном олеет зарево, с каждым часом становясь все бледнее. Ей хотелось сгрести раскова в охапку, уткнуться лицом в его волосы, пропавшие мазями царжи, но она боялась, что тогда он не выспится и выздоровление пройдет хуже. Хватит им одной неспящей. Смородник был прав. Она вышла из дома, чтобы найти брата, И она его нашла. Сопит себе под боком живой, и теплый, настоящий мальчишка, не козел. Тогда почему ей кажется, что все равно что-то потеряно? И думалась, а вспоминал ли смородник своего брата так же часто, как Мавна вспоминала Раска? Лежать без одеяла становилось прохладно, но Мавна не находила в себе сил, чтобы укрыться. Она плела себя за глупость. Но почему посмело вообразить? что Смородник может оставаться с ней все время, пока она не вернется домой. Он ведь не ее собачка. Конечно, он помогал ей только из-за наказа Сенницы. И тут же уехал обратно, когда закончил начатое. А Мавна, деревенская пекарка, полезла со своими глупостями. Хотелось ненавидеть себя за все нелепые вольности, все прикосновения, которые ему всегда были неприятные, за глупые поцелуи в щеку. Но разве ее кто-то просил? Зачем надо было лезть? Что она себе возомнила? Что может кому-то понравиться? Что ее внимание будет кому-то приятно? Нет, конечно. Точно не смороднику. Но с другой стороны, на тот настоящий поцелуй он ответил с неожиданным жаром. От воспоминаний Мавну бросила в дрожь. Она будто снова ощутила на себе его руки и губы горячее, чем у тех парней, с кем она целовалась раньше. «Наверное, он просто вспомнил, как его целовала та красивая чародейка», — горько подумала Мавна. «Представил, что я — это она». В мыслях, как на злон нарисовались непрошено яркие картины. Смородник и лунница в соседней комнате, на узкой постели, и звездный свет падает на их тела. Мавна протяжно выдохнула ухватила себя за кожу на предплечье и щипнула, выворачивая до тянущей боли. Покровители с ней, с той чародейкой? А что, если смородника убьют? Или уже убили? Там упыри, там чародейские отряды, и те, и другие с удовольствием лишат его жизни. От бессилия хотелось тихо выть, но нельзя было будить Раска. Поэтому мавно щипала и щипала себя, пока из глаз не полились слезы. Если бы она поехала со смородником, смогла бы его защитить? Конечно, нет. Но могла хотя бы увидеть его в последний раз. Было бы ей от этого легче. Вряд ли. А Варде? Что там с бедным Варде? Неужели и с ним больше никогда не увидится? Его ведь тоже могут убить и упыри, и чародеи, и даже люди дозорные. Ведь И Лар получается тоже бродит где-то неприкаянный. У него нет ни искры, готовой спалить все вокруг, ни лягушачьей шкурки, которая проведет под болото. У него ничего нет, даже мозгов. Только крепкие кулаки и много ярости. Покровители, да что же за мужчины достались ей в жизни? Она медленно повернулась, чтобы посмотреть на Раска. Он безмятежно спал, пока еще такой маленький и безобидный. Без искры, без шкурки, без оружия и кулаков. Просто мальчик, ни разу в жизни еще не встрявший в драку, не державший в руках ни ножей, ни луков, не разжигавший искру в груди, не убивавший упырей или других людей. Покровители, пошлите ему счастливую жизнь. Пусть на его долю не выпадет ни войн, ни несчастий, Пусть он найдет свое место и всегда будет там. Пусть у него будет дом и крепкая семья. Пусть не тревожится за близких так, как мы тревожились за него. Она помолилась за Раска. Потом за Элара, за Варды и за Смородника. И снова за Раска. Откнувшись в простыню, шептала по кругу одни и те же слова, меняя лишь имена. Шептала до тех пор, пока слова не начали казаться полнейшей бессмыслицей. Небо за окном сперва порозовело, потом стало светло-серым и, наконец, золотым. Наступал новый день, и еще никогда Мавна не чувствовала себя такой потерянной. Одна, в чужом городе, с больным маленьким братом. Шмыгнув носом, она подумала, что нужно было бы еще попросить у покровителей сил для самой себя, но в голове стоял такой густой туман и так звенело от пустой беспомощности что она просто закрыла глаза и перевернулась на другой бок, осторожно прижавшись к Раско. Раска проснулся бодрым и веселым, перво-наперво попросил крови и только потом соскочил с кровати. Мавна так и не сомкнула глаз, и сейчас голова казалась просто чугунной. Кое-как она переплела волосы и умылась, надела платье под неунывающий щебет брата. Мавна. А отсюда так улицу видно. Мавна, а мы пойдем гулять? А где моя дудочка? Давай сегодня без дудочки. Мавна присела напротив Раска и взяла его за руку. Пойдем к царю же сходим. Тебе, наверное, надо отвар выпить. Как себя чувствуешь? Раска попытался вывернуться. Смешно сморщил нос, который начал слегка покрываться веснушками. Пусти! Я хорошо. «Хочу гулять и дудочку!» Мавна сдалась. Достала ему дудочку из мешка, приготовившись весь день слушать звуки, похожие на чьи-то предсмертные хрипы. Раска радостно дунул. «Ну, конечно, урок смородника не пошел его игре на пользу». У же сидел посетитель, незнакомый молодой райхи, который тут же ушел, собрав какие-то мази в узелок. Кивнул в дверях Мавни с Раска и что-то сказал. Мавна не поняла слов. «Можно?» Прежде чем царжа ответила, Раска забежал в комнату и с размаху плюхнулся на кровать, где он спал в первые дни. Царжа стояла у полок и перебирала туиски, по очереди заглядывая в каждый и решая, что высыпать, а что оставить. Обернувшись на Мавну, она указала за стол. «Садись, девочка. Как поживаешь?» Мауна села на краешек стула, обхватив себя за плечи. По правде говоря, не хотелось разговаривать с царжей, да и ни с кем, кроме Раска, но молчать было бы невежливо. «Хорошо, спасибо», — бесцветно выдавила она. «Чай будешь?» «Буду, спасибо». Царжа закончила с туисками и принесла с печи котелок. Мавна безучастно наблюдала, как она достает кружки и разливает душистый отвар. Несколько капель упали на скатерть, расплывшись желтоватыми разводами. Запахло брусничным листом, шалфеем и морошкой, Так до боли знакомо, как пахло дома. И у Купавы, если вечерами они собирались посплетничать с тарелкой пряников и пастилы. «О, мама такой же варит!» — воскликнул Раска и подбежал к столу от его слов сильнее заколола в груди мавна судорожно вдохнула ухватившись обеими ладонями за подвинутую к ней кружку цар же внимательно посмотрела на нее разбавляя чай для раска холодной водой и кроша туда еще какие то травы спрессованные в темные бруски чего не жива ни мертва домой хочешь потерпи девочка мавна подняла на нее взгляд как сама думала, наверняка совершенно безжизненной. Она видела себя в мутном зеркальце перед выходом и сама заметила, что глаза у нее были красные и потухшие. Царь же протянула руку и коснулась ее руки. Мавна замерла, не зная, что говорить. Да и стоит ли? — А пряники у тебя есть? — громко спросил Раска. — Я люблю сладкое. Доставай, если есть. — Раска! шикнула на него Мавна. «Что надо говорить?» «Пожалуйста». «Есть. Все есть». Царжа копалась в шкафчиках, доставала всего понемногу. Мед, пастилу, орешки в сахаре, баночки с моченой морожкой, пряники и сладкие хлебцы. Мавна подумала, что не удивилась бы, если бы у колдуньи нашлись там и лягушачьи шкурки, и оружие, и покровители знают, что еще. Раска занялся сладостями, деловито пробуя всего по кусочку. Дома так не разрешили бы. Мама сказала бы, что заболят зубы. Но Мавна обычно позволяла. И сейчас просто с нежностью смотрела на брата. Живого, бойкого, с каждым днем набирающего румянец и будто бы цвет. Сейчас и щеки были розовее, и волосы золотистее, и глаза ярче. Прижав его к себе, Мавна поцеловала его в на виске. «Не мешай!» — хихикнул он, вывернувшись. «Для него-то будто бы совсем времени не прошло», — кивнула царжа, тоже пристально глядя на Раска. Только ее взгляд был похож на взгляд лекаря, наблюдающего за больным. «Хороший мальчишка, крепкий. Крови много просит». Мавна стыдливо опустила рука в платье, закрывая свежий порез. «Нет, чуть. Ты-то пряники ешь. Растаяла совсем». Что обидел тебя, чародей? Мамна вздрогнула и чуть не пролила на себя горячий чай. Отвела глаза. Не обидел. Уехал, биться с супырями. Царжа зацокала языком и покачала головой. Ай, мужчины! Хлебом не корми, дай кулаками помахать. Я иногда думаю, чего им всем так не терпится на тот свет отправиться? Разума бы им. «Вот и все!» же вздохнула и добавила уже тише. «Теперь на этих проклятых болотах все и погибают. Молодые и сильные. Жить бы и жить!» Мавна подперла голову кулаком, разглядывая узоры на скатерти. Слова царжи никак не помогли ей почувствовать себя лучше. Наоборот, затянули сердце такой туманной тоской, что хоть настенулись так может с болотами этими что то и можно сделать царя бы убить тогда и погибать никому не придется однажды ей приснился варды с черным илом льющимся изо рта это и повторилось потом на его теперь когда она думала о болотах то невольно представляла и илары и смородника бледных до серости мокрых залитых чернотой эти видения так пугали что не хватало воздуха Хотелось выйти и, как любил делать Илар, сунуть голову в бочку с дождевой водой, прогоняя все мрачные мысли. Но как без мрачных мыслей, когда вокруг смерть, и все близкие ей люди так спешат этой смерти навстречу. Твой будет утопленником, сказала ей малица прошлой зимой. От этого воспоминания обдала холодом. Подумать только, Еще несколько дней назад она веселилась в кабаке и легкомысленно целовала в щеку Варда и смородника, какими родными и красивыми они казались ей тогда, и какими далекими сейчас. Но хуже всего было вспоминать прошедшую ночь жар от тяжелого тела, от губ и от рук, и понимать, что если бы смородник не прервался, сама мавна была готова зайти куда дальше, поцелуев. Мавна шмыгнула носом и понадеялась, что этого не было слышно за хрустом и причмокиванием Мираска, который разделывался с угощением. «Царя, говоришь, убить?» Царжа хмыкнула в свою кружку. «Думаешь, кроме тебя никто такого не хотел? Это и понятно, девочка. Вам кажется, будто он причина всех бед. Но все не так. Его нельзя убить, потому что он и так давно мертв». Да и нет, по сути, никакого единого царя. Не цельный он. Состоит из тысяч душ, загубленных чародеями. Рассыпается на них снова и снова, даруя жизнь своим детям. А когда тела умирают, души возвращаются к нему. Его можно было бы уничтожить, подарить всем душам вечный покой, если бы чародеи смогли проникнуть под болото и сжечь царя искрой. Но такого не может быть, потому что болотная вода погасит искру. Не было еще чародея, который сможет нырнуть в болото и остаться живым. И это знают ратные главы? Или только ты? Слова царжи потрясли. Она сказала это так спокойно и просто, будто повторила то, что знал каждый человек в уделах. Но нет, очевидно, далеко не каждый. Конечно, как не знать? про царя все знают они же его и породили это про новые тела упырей не знали потому что каждый раз они находят что то иное чтобы выжить в прошлые разы наращивали себе тела похожие на человеческие но все же не в точности такие а теперь вот научились в мертвых селяться потому главы сперва так и переполошились как же так болотный дух вошел в людское тело и научился им управлять шуму то было «Даже до меня в моей чумной яме долетала!» Царжа вздохнула и тоже подперла щеку кулаком. Теперь они с мамной сидели в похожих позах друг напротив друга, пожилая и молодая, колдунья и пекарка. «Что значит, они породили царя? Давно?» Мавна пересела так, чтобы боком касаться бока Раска. Хотела обнять его за плечи, но он заерзал и засмеялся, увернулся от ее рук, а, допив чая одним долгим глотком, заявил, что устал. Разговор взрослых будто бы совсем его не занимал. Он даже не слушал, ковырял себе сладкое и с громким хлюпанием втягивал в себя чай. Царжа не успела ответить на вопрос мавная. Вошла девушка Райхи и попросила что-то на их языке. Царжа стала собирать бутылёчки, и заворачивать в пергамент кусочки каких-то сушёных тёмных корней, от которых пахло пряно и остро. Мавна понимала, что она тут засиделась. Выпили чаю, и хватит. Нечего мешать. Раска прижался к её боку и зевнул. Она притянула его к себе, перебирая золотистые волосы, но медлила с уходом. Не хотелось возвращаться в комнату. Что там делать? Просто сидеть и грустить, пока Раска спит? Уложить Раско и пойти прогуляться? Одной не хотелось. Кто знает, сколько на улицах лихих людей, для которых одинокая девушка может стать легкой целью. С царжей хотя бы можно было узнать что-то о царе и упырях. Кто еще рассказал бы такое? Самой говорить не хотелось, но послушать царжу она не отказалась бы. Девушка Райхи, расплатившись, забрала снадобье и ушла. Раска положил голову на колени мавни развалился на своем стуле и зевнул едва не вывихнув челюсть мавна понимала что конечно должна отвести его наверх и уложить спать пускай отдыхает бедный но на плечи будто бы давила непомерная тяжесть и даже встать не было сил ты его тут положи царь же проводила посетительницу закрыла дверь и указала на кровать ко мне сегодня до вечера никто не придет не должен по крайней мере «Оставайся, девка. Вижу, тяжко тебе одной с братом, только что с болотного дна вернувшимся. Посидим». Мавна заморгала, тронутая теплом в голосе царжи. Комнатка колдуньи никогда не казалась ей уютной, наоборот, пугала. Полумрак, ткани и пологи, ковры и скатерти, душный воздух, пропахший травами и мазями, маленькое окошко, выходящее на темную сторону улицы и лампа с закопченными стеклами но сейчас она с радостью осталась бы здесь, среди запахов, ткани и тяжелого тепла печи, чем пошла бы в свои светлые, но звенящие тишиной и пустотой комнаты. Раска радостно побежал к уже знакомой кровати. Мавна с жалостью смотрела на него. «Раньше ты никогда не любил с днем, и не заставишь, а сейчас сам просится. Бедный ее малыш. И не спросишь ведь, каково ему было». Простил ли ее, помнит ли тот день. Вдруг распереживается, не хотелось его пугать. «Кашу будешь?» — спросила царжа. Раска замотал головой и устроился на кровати, свив себе гнездо из одеяла и подушек. Царжа кивнула Мавне. «А ты?» Есть не хотелось, но из вежливости она согласилась, чтобы не расстраивать хозяйку. «Что ты там, девка, спрашивала?» Царь же поставила себе и Мавни по миске с пшеничной кашей, сдобренной сушеными персиками. Вспомнилось, что Смородник говорил про персиковое дерево в своей деревне и в горле встал ком. «Про порождение царя», — вспомнила Мавна. «Ты говорила, и сами его породили». «Как это?» «А вот так». Царь же черпнула кашу и стала жевать. Пахло сладко. Молоком, сахаром и персиком, а еще какой-то пряностью. Мавна пыталась вспомнить, что это, но так и не поняла. Вроде бы встречала такой запах на торгу. Это был мелкий коричневый порошок, но он стоил дорого, и они не брали его для пекарни. В сонных топях хлеб задорого не продашь, положи туда хоть крупинки золота. Давно это было. Уже и нет живых, которые помнят. Она покосилась в сторону Раска. Тот уже спал. Мавна была ей благодарна. Конечно, не хотела, чтобы он слышал разное о болотах. Чародеи тогда не собирались в рате, и не было ратных глав. Жили повсюду, разжигали в себе искру и учились друг у друга. младшего у старшего, глупого и умного. Искра тогда умела больше. В ее огне ковали крепкое оружие, обжигали зачарованную посуду, и живой хлеб, а печи, ею растопленные, не чадили и без дров давали тепла на многие месяцы. Это теперь искра умеет только убивать и приносить горе. А тогда она служила людям во всех уделах. «Звучит неплохо», вздохнула Мавна. «Я бы не отказалась от печи, для которой не нужны дрова». Можно было бы печь хлеб и не следить постоянно за топкой». «Неплохо», — согласилась царжа. Но с тех пор много воды утекло, и чародеи стали совсем иными, жадными до власти и денег, вспыльчивыми и жестокими. Они не смирились с тем, что у нашего народа тоже были свои чары. Мы всегда умели обращаться с искрой, но не так, как они. Мы ее не распаляем». А наоборот, приручаем, гасим и поддерживаем в ней жизнь. Не разрушительную, а мягкую. Наша искра, как уголек, который тлеет и греет, но не сжигает. Колдовству Райхе обучиться труднее, чем простому чародейству. Тут не всякая кровь подойдет. Только наша. «А угольки?» — спросила Мавна. «Те, что отпугивают нежаков». «Это из вашей угаши искры? Как их добыть? Может, они всем бы помогли?» «Те угольки добываются из костей сильных колдунов Райхи», — тихо пояснила царжа, и у Мавны по спине пробежали мурашки. «Так просто их не получишь. Их берегут и передают в случае крайней нужды». «Ох», — только и сказала Мавна. При мысли, что все это время у нее при себе были чьи-то сожженные кости, стало дурно. «Так вот», — царжа снова приняла съесть кашу и говорить, медленно, тихо, мягким голосом с грубоватым говором. Мавни вспомнилась, как она захаживала в сонных топях то к Малице, то к Ильке побеседовать. И они тоже рассказывали что-то такое, от чего у нее непременно леденели ладони. Но тогда страх был приятным, щекочущим в груди, а сейчас наползал душным облаком и сдавливал сердце. Чем больше становилось чародеев, огнепоклонников, тем сильнее им хотелось, чтобы за чудеса платили только им одним. Подумаешь, какой-то народ слишком много о себе возомнил. Царь же хмыкнула. «Жечь их, да и дело с концом». «Жечь?» «А ты как думала?» «Не сразу, конечно. Вражда тянулась долго. Десятки лет. Сперва просто ворчали друг на друга. Пытались отбить теплые местечки на торгах. Потом начались стычки. А закончилось все тем, что чародей собрались и сожгли целый город Райхи. С тех пор мы не любим задерживаться на одном месте. Бывают, конечно, разные общины» но чаще всего ездим по южным уделам, где теплее, и подальше от болот, потому что сожженный город как раз стоял в болотном уделе, недалеко от озерья. Мавна окаменела, даже дышала неглубоко. Несмотря на духоту, ей становилось все холоднее. Догадки начинали выстраиваться в голове, но все они были такими жуткими, что лучше бы она вовсе разучилась думать хотелось уйти и спрятаться, но наедине со своими мыслями стало бы только хуже да и не для того ли она пришла к царже чтобы услышать от нее что то важное, а эта женщина по ощущениям знала все мавна обернулась на раска он спал безмятежно и самозабвенно и его щеки стали еще розовее чем были утром когда чародеи кого то сжигают «Их глаза становятся белыми, да?» — севшим голосом спросила Мавна. Тихо, чтобы не тревожить сон Раска. Царь же покивала так буднично, будто они обсуждали затяжные дожди или цены на муку. Правильно. Когда искра вырывается и убивает человека, она выжигает след на глазах хозяина. Иногда, когда искра дикая и плохо прирученная, выжигает и другие отметины на лице. Задевает брови или волосы. А те, у кого полностью белые оба глаза, выжигали целые города. Мавна отодвинула миску с кашей, нетронутой и покрывшейся пленочкой застывшего масла. Желудок скрутила, будто она проглотила змею. Вспомнились глаза матушки Сенницы, той самой милосердной благодетельницы, на которую с таким благоговением смотрели чародеи из ее ратницы. Выходит, никакая она не благодетельница, а убийца. И Смородник еще валялся у нее в ногах, дурак. «Что-то мне дурно», — призналась Мавна. Перед глазами заплясали черные пятна, и комната царжи куда-то покачнулась. же встала, достала что-то из шкафчика и сунула Мавне под нос. Запахло ядреным и едким, до слез. «Надеюсь...» «Это не снова чьи-то кости!» — закашлялась Мавна. «Всего лишь корень хрена с чесноком. Лучше!» Мавна кивнула. В кружке еще оставался остывший чай, и она допила последние глотки, чуть не подавившись разваренной брусникой. Жила бы себе спокойно в деревне. Думала бы, что чародеи, их защитники и опора. «Нет же!» — потянула дурочку за околицу. «Если хочешь, сходи прогуляйся!» Царь же смотрела на нее озабоченно. «Подыши воздухом. Зеленая вон вся». «Нет уж», — упрямо проворчала Мавна. «Рассказывай до конца. Я про царя вообще-то спрашивала». Она уже подумала, что обязательно должна будет сходить в кабак и выпить тот черный настой из восьмидесяти трав. Может, хоть после него заснет крепким сном бесстрашных сновидений. «Про царя так про царя». Царжа скрылась за печью, завозилась с новыми котелками. Снова запахло травами мятой, ромашкой, чем-то еще, и продолжила. Тот город был непрост. Почти все райхи там с учились превращать свою искру в источник колдовства. Ребенок десяти лет и тот умел колдовать помаленьку. Город был большой стоял прямо на болотах, потому что колдуны научились договариваться с землей и строили прочные бревенчатые настилы, которые держали на себе и улицы, и дома, и дворы. Мавна ясно представила себе его еще больше и величественнее, чем озерье, живой, шумный город с вытянутыми невысокими домами, как тут в чумной слободе. Представила и дворы со скотом, петухов, прогуливающихся перед калитками. Цветы за низкими заборами, грозди рябин, свешивающиеся по осени. И людей, конечно, тоже представила. Шумных и веселых, как Леруш, хмурых и замкнутых, как Смородник, пожилых и мудрых, как Сишан, юных и красивых, как Варма. «Всех их поглотил огонь», — с тяжелым вздохом сказала царжа, ставя на стол новый котелок и разливая свежий отвар по кружкам. «А...» Потом то, что осталось после пожара, затянуло болото. Чародеи и огнепоклонники поняли, что бороться с неугодными очень просто. Стоит просто распалить свой огонь до небес, и никто больше не встанет у тебя на пути. А урайхи с тех пор зазорно разжигать искру для чар. Только гасить в самом начале, чтоб дымок тлел, и уж из дымка выпредать тонкие чары. Кто из наших обратится к огню, «Тот для своего рода навеки проклят. Не положено у нас так». «Город, ушедший под болото, — это туманный город?» — тихо спросила Мавна, уже догадываясь, каким будет ответ. «Это туманный город», — подтвердила царжа. «Души погибших застряли на дне и отстроили свой родной город таким, каким помнили его. Исчар». Дым тлеющего колдовства воссоздал и дворы, и улицы, и площади. А когда прошло время, болотные души окрепли и научились выходить на поверхность. Теперь только второе сожжение может их уничтожить и подарить забвение. Первый огонь убил тела, второй — то, что осталось кроме них. Мавна вспоминала, как ее затянуло в топь как сперва она не видела перед собой ничего, кроме шкурки Варды, а потом начала различать очертания дворов. Как ее встретил мужчина, потом обернувшийся чудовищем. Он говорил, что люди уничтожили его род. Но что он имел в виду? Сожжение города или убийство упырей спустя многие годы? «Упыри — это убитые колдуны Райхи?» — бессильно спросила она, пригубив чай. «Не совсем». Это не одно и то же. Ни жаки, ни колдуны. Много времени утекло, девочка, не забывай. Это я рассказываю быстро. А на самом деле... Все было долго. Души томились под болотами и, конечно, не остались неизменными. Они собрались все вместе. Так долго там пробыли, что пропитались водой, гнилью и илом. А соединившись, обрели единство. Так появился болотный царь. Единение всех погибших. сгусток колдовства и тысячи душ в одной. Потом чародеи сжигали и другие города Райхи, до которых могли добраться. И каждая душа, попадая в болото, питала болотного царя. Но что будет с мешком, в который собрать слишком много зерна? — Он порвется, — шепнула Мавна. — Он и порвался. Болотный царь... Это множество несчастных душ, собравшихся вместе, переваренных, перемолотых, спаянных и разъединенных так, что уже не поймешь, где одна заканчивается и начинается другая. Однажды они начали распадаться, и царь отделял их от себя, отпарывал по кускам. Каждый кусок становился болотником, духом, который смог выходить на поверхность. Остатки колдовства позволяли им вселяться в мелких гадов, Лягушек, жаб, змей, рыб. В туманном городе шкурки крепли, напитывались силами, взращивались настоящими пристанищами для души. А дальше ты сама знаешь. Получив первый облик, душа начинала охотиться и пить кровь. Одним полумертвым колдовством сыт не будешь. Растило новое тело, как уж умело. Некрасивое, зато способное охотиться еще больше и лучше. У душ не осталось ни разума, ни человечности. Это только отголоски прошлого колдовства. Давно уже не люди, не житские сущности. Так повторялось несколько раз, и с каждым разом болотники учились больше походить на людей. Почти возвращали себе жизнь. Многих сжигали. Ты ведь должна была уже слышать про сожженные города упырей. Но многие спасались. Успевали покинуть свое тело и скрыться на дне болот. Сгорали лишь оболочки и отстроенные города. А строить заново всегда сложнее. И растить тело тоже. «Потому чары нежаков сродни чарам Райхи», — вспомнила Мавна. «Потому что когда-то давно чародеи своими руками породили нежаков, погубив ваши города». «Вот видишь, как ты догадалась», — хныкнула царжа без веселья. «Все так!» Мавна потрясенно замолчала. В груди было так тяжело, что даже дышалось с трудом. Еще и духота мешала вдохнуть. Мавна медленно встала и голову повело. Царжа! же?» Кто-то постучал в дверь и нетерпеливо открыл. В помещение просунулась кудрявая голова Леруша. Завидев Мавну, он широко улыбнулся, будто солнце увидел. «Девчонка, пошли со мной!» Да не пиво пить. Тебя там ищут. Детина здоровенный, говорит, брат твой. Сколько ж их у тебя? А с ним девка с загляденье. Он чмокнул свои пальцы, собранные в щепоть, и со смешком махнул мавни рукой, показывая, чтобы шла за ним. «Иди, иди, пробормотала царжа. Подыши. С Лерушем не страшно хоть куда. Я за братцем твоим послежу потом еще поболтаем, если не побоишься». Ничего не понимая, Мавна беспомощно побрела к выходу.